Глава 14. Утром я выпроводил девушек, выдав им деньги на такси. Пообещал, что еще увидимся. И выкроил пару часов для сна, чтобы привести в норму и вторую голову. За завтраком пролистал планшет и был приятно удивлен, увидев напротив своей репутации число плюс 4. Плюс 3 за закрытый разлом. Плюс один за оповещение и заботу о погибших. Мда. Походу, ценность жизни семи истов была намного меньше одного закрытого разлома. А еще я залез посмотреть цены на желейки. Да, такой редкий ресурс гарантированно скупал центр истов. Цены на них колебались. Я просмотрел историю, и это напомнило какой-то биржевой график. Видимо, все зависело от спроса и предложения. Впрочем, что логично. После завтрака я отдал свой единственный приличный костюм в местную химчистку, а сам нарядился в спортивный, правда, вместо ботинок надел легкие кроссовки. Видок у меня был лихой и придурковатый, то ли проспавший физкультурник, то ли мелкий гопник. Надо бы озаботиться приличным гардеробом, ну а пока и так сойдет. Такси уже ждало меня у главного входа, и я, забросив рюкзак, запрыгнул следом. «Легендарное оружие архива, пожалуйста!» «Да, господин Ист!» — донеслось от водителя. Ну да, как бы я ни оделся а кольцоиста, уважаемый в обществе атрибут. «Рад видеть вас вновь, господин Галактионов!» — широко улыбнулся старый хозяин. «Приветствую, Архип!» — вполне искренне улыбнулся я и первым протянул руку. Этот жест татариста в сторону простых людей, как я заметил, вызывает у последних определенное смущение. Но только не у старого оружейника. Подозреваю, что этому есть объяснение. «Чего изволите сегодня?» Поинтересовался здоровяк, когда с приличием было покончено. «Изволю кое-что тебе показать, и если сойдемся в цене, то продать». «С удовольствием взглянул». В глазах старика мелькнул огонек интереса. Начнем с простого. Я достал из сумки жлейку и положил ее на прилавок. В номере я их прополоскал от крови и мозгов, а заодно постирал саму сумку. Без малейшей задержки хозяин озвучил цену. «133 рубля». Ах ты жадная жопа! Ровно на один рубль дороже сегодняшней цены в центре. Это не похоже на честную цену, улыбнулся я. В центре на сдачу жалеек еще и репутацию прибавляют. А разница в один рубль выглядит как-то неадекватно мало, старик усмехнулся. Я должен был попробовать. Ну тогда попробуйте еще раз, также мило улыбнулся я. Ну, скажем, 150 и да у почетного клиента будет предложение лучше ха и как мне им стать со временем господин ист со временем хорошо кивнул я мне это подходит и вывалил ему на прилавок еще восемь штук пять решил оставить себе на всякий случай о, -о, о удивился хозяин когда только успели сколько рейдов?» один скромно сказал я с удивлением наблюдая, как поползли вверх седые брови у старика. «Да вы полны сюрпризов, господин Галактионов!» «Так и есть», — согласился я. «Есть еще кое-что». Одно за другим я выложил монетку, кандалы и кусок руды. «Только давайте сразу, на доверии, предложил я. «Хорошо», — кивнул старик. «Мне почему-то кажется, что вы будете выгодным клиентом. Возможно, мы даже подружимся». Я улыбнулся и промолчал. Архип же наперил на лицо маску лавочника. «Аркийская монета. Частый лут, малоценный. Чуть дороже нашего золота. Двадцать рубля. Металл? Обычный металл, но из него можно сделать оружие для вас. Истов. 5 рублей кило. и того, Он быстро достал весы из-под прилавка. 6 килограмм — это 30 рублей. А теперь самое интересное». «Паучья руда. Встречается в месте обитания пауков. Не самый лучший материал, но определенно лучше обычной стали. Там была жила?» Я немного смутился, но решил ответить честно. Без понятия. лоха Это действительно неплохой материал, на котором можно заработать». «Не вижу себя шахтером, хмыкнул я. «А это и не нужно. Для этого есть специально обученные люди». «Не понял», — покачал я головой. «Скажем так», — задумчиво проговорил лавочник. «У меня есть ребята, которые выберут жилу досуха. Честные, проверенные. Вы называете место и забывайте об этом. Ваша доля — 40%. 50 забирают ребята. Ну, а я — свои скромные 10% за посредничество». «И оно того стоит?» — удивился я. «Решайте сами». Он положил кусок руды на весы. «Здесь два с половиной килограмма». 15 рублей за кило — это 37 рублей 50 копеек, а в жиле обычно её около сотни килограмм. Я произвел нехитрые посчеты в голове. 40 на 15 — это 600 полновесных рублей, сопоставимо со стоимостью желеек из разлома. И при этом мне ничего не нужно делать. Это того определенно стоит. «Я проверю», — кивнул я. «Это забираете?» «Так точно». Все вместе 1439,5! Округлим до 40!» «Ну, очень недурно. Однако обычно это делится на несколько людей, а это уже не так весело. А с другой стороны, это же разлом начального уровня. Определенно опытные исты должны быть неприлично богатыми людьми. До тех пор, пока они живые, конечно». «Что-нибудь покупать будете?» «Меч. Такой же», — буркнул я. «А что случилось с прежним?» «Сломался. Мне почему-то было неудобно». «Так почему вы его не принесли?» — удивился хозяин. «А зачем?» «Материал, Александр. Он же тоже стоит денег». «Вот же блинский блин, а ведь верно!» «Я просто не подумал». Еще один повод сходить в разлом». «Так вы продадите мне такой же меч?» «Такой же нет. Этот эм, штучный товар с нерегулярными поставками» медленно ответил хозяин, пристально наблюдая за моей реакцией. «Ну да, ясен перень, откуда этот товар у тебя?» Я просто улыбнулся и кивнул. «Минутку!» Он скрылся в подсобке и тут же вернулся, выложив два коротких меча и одну саблю. Я кинул взглядом и скривился. Не подходит. «Это все в рамках озвученного вами бюджета», развел руками старик. «Мне нужен меч», — твердо сказал я. «Давай, что есть дешевле всего». «Минутку!» Снова скрылся Архип в подсобке и вернулся с двумя мечами. «Две пятьсот и три семьсот». Мечи, как мечи. Такой же хлам, что и был до этого, но кто-то решил выпендриться, добавив камней, гарду и ножны. Рассчитывая, видимо, на глупых хариста, которые любят все блестящее — клоуны. В итоге я выбрал тот меч, что подешевле, и, попрощавшись с Архипом, вышел из его лавки. В этот раз мне захотелось прогуляться, и я побрёл свой отель пешком. И да, еще один момент. Как сказал Архип, если в моих путешествиях мне абсолютно случайно попадется оружие истов или их снаряжение, то Архип без вопросов заберет их за приемлемую цену. Ну, мы поняли друг друга. Во время прогулки вызвал шнэрку и дал задание сгонять в разлом и забрать обломки меча. А затем проверить, была ли там жила. Увы. Но он не смог этого сделать. и это понял потому, как он подключился к моему источнику, питаясь от него энергией. Своей у него не хватало на такие далекие прогулки. Шнырька связан со мной душой и не может слишком далеко отдаляться от меня. Правда, это пока не может. Все же он не восстановился. Вот вспомню в прошлой жизни, каким он был и каким я. Будь мое прежнее тело здесь, боюсь, что мне не нужен был перстень и все остальное. Я зашел бы в первый нужный мне клан и объявил бы там себя господином. 99%? что ко мне лично пришел бы император и принес грамоту, что теперь это мой клан, а еще всех своих дочерей привел бы. Ну так, на всякий случай, вдруг мне кто-то из них приглянется. Как итог, пришлось мне самому идти искать жилу. Не то, чтобы мне катастрофически нужны были деньги, они людям по факту всегда нужны, но у охотников есть одна особенность. Они не любят отпускать свою добычу, и это относится к любым трофеям. Если я все зачистил, то и добыча моя. Беру телефон и набираю Андросова. Привет, Андрюх. Слушай, ты что-то знаешь про жилы и руду из разлома?» По-быстрому вываливаю суть дела. «Подожди, я на лекции!» — шепчет он мне в телефон, и наступает тишина на пару минут. Все, я тут! А что именно тебя интересует?» «Да вообще, все про жилы. А то, оказывается, я тут нашел один кусок руды, а мне сказали, что там целое жила, может быть. Но я о таком не слышал». Говорю, всю как есть». «Как нашел? «Ты уже был в разноме Когда? Ты же только выпустился!» Удивился парень. «Хотя чему это — взял он себя в руки. «С тобой все возможно, слишком ты странный. А про ты не мог слышать, как и о многом другом. Ты ведь пропускал лекции». «Я же тебе говорил, не пропускал я их, а был занят. Сон сам себя не выспится. Давай, по-быстрому просвети меня. А я тебя в следующий раз возьму с собой в клуб по бабам. Знаю, как он бесится, когда я зову его в такие места». «Лучше не надо. А насчет руды, то попадаются в разломах разные жилы, и стоят они тоже по-разному. Об этом лучше почитай на сайте. На их добычу права получает тот отряд, который расписался о закрытии разлома. Может, также передать и продать права. Пока все, что тебе надо знать». «Спасибо. Буду должен», — поблагодарил я друга и бросил трубку. Текс. А где это я?» «Пока общался, то шёл на автомате, куда глаза глядят» и теперь оказался на неизвестной мне улице. Меховые шапки от Витька. Зачем мне меховые шапки? Интересный магазин. Вся витрина была украшена самыми разными шапками из меха, а я, кстати, еще ни одного человека в них не видел. С помощью шнырки я нашел, где припарковано такси, и пошел туда. Таксист отвёз меня к разлому, где уже не было военных, зато на табличке рядом с моей подписью стояла печатка проверяющих, которые подтвердили, что разлом закрыт. Тела убитых мной болванов уже убрали, и больше ничего не напоминало о них. Я со спокойной душой прошел в разлом и был готов к любым неожиданностям, но там было тихо, никого и ничего. «Работай, мой друг», — дал приказ своему помощнику. Он на миг вылез из тени и, довольно облизнувшись, пропал. А все у него ушло минут пять, и он ничегошеньки не нашел больше, никаких рут или жил, всё было пусто. Выходит, что зря съездил сюда, но теперь точно уверен, что ничего не упустил. Как же тогда этот кусок руды попал сюда? После проверки разлома я хотел было взять новый, но пока задумался. Крепко так задумался. А ведь у меня нет базы или схрона, куда все добро тащить. Отель — это хорошо, но 50 рубликов в день тоже немало. А еще там не так много места, и вряд ли мне позволит таскать туда-сюда все, что душе понравится. Вот как сейчас, я в рюкзаке имею обломки старого меча. Не знаю, как много он стоит, но если хоть что-то отобью, то уже будет хорошо. В общем, я прикинул, что вряд ли быстро верну свое поместье, да и неизвестно, в каком у нас сейчас состоянии. А жить где-то надо. Купить квартиру или дом. Вариант хороший, но вот где взять деньги? Деньги нужно украсть или заработать. — Шнырка, иди сюда, — позвал помощника. Тот пришел сразу. «Что надо?» — отозвалась хитрая морда. «Иди и укради мне денег!» Попробуем решить вопрос таким образом. Шнырька как стоял со скрытым ртом, так и закрыл его, а затем огляделся вокруг. Подумал. Потом пожал плечами и нырнул в тень. «Ну а что? Вдруг сработает?» «Не сработало. Я сидел минут 30 у портала и просто смотрел на небо. Может, оттуда упадут деньги?» «Не упали». Шнырька тоже меня подвел. Вынырнул из тени и высыпал две жмени-мелочи и пожамканных бумажек. Там был старый кошель, почти сгнивший, в котором 4 рубля было мелкими монетами, две купюры по 5 рублей, и вид у них такой, словно их лось жевал и выплюнул. Надеюсь, что выплюнул. Ну и монеток, которых было на одиннадцать рублей 25 копеек. По правде говоря, я вообще не ожидал, что среди поля он найдет мне деньги, а он, кажется, с металлоискателем ходил и копал ямки. Какой молодец! Хотя стоп, а это что такое? Не сразу заметил серебряное колечко на траве. Тонкое, возможно, женское. Ну, тоже рублей 10. Все это детский сад. Нет у меня денег на квартиру. Простое жилье для людей среднего достатка может стоить около 20-30 тысяч. Но я вот увы, не привык жить в таких сараях. Мне подавай хоромы. Тот, кто хорошо воюет, хорошо живет. Значит, у меня один пока выход. Мне нужно снять жилье. Позвонил Андросову, он должен знать. Вот только в этот раз он трупку не взял. Наверное, лекция затянулась. Придется самому решать свои вопросы. Поплелся искать транспорт. Тут недалеко, может, 5 километров или 10 до обжитой местности. Любезный водитель такси отвез меня к риэлторской конторе, которая занималась такими делами. Он любезно мне посоветовал насчет жилья обратиться к ним. Вот люблю я такси в этом мире и стране. Они, как маленькие энциклопедии, все знают и совсем помогут. Офис этой конторы находился почти в центре города, что говорило о ее высоком статусе. Так что, скорее всего, мне она подойдет. У них все вышло довольно быстро. Меня приняла молодая девушка, которая выслушала мои хотелки и сразу показала на экране два десятка вариантов с подписанной ниже ценой. Некоторые я отмел сразу, так как цена была огромной. Увы, но платить 15 тысяч рублей за особняк я не планирую, да еще такой роскошный. А вот квартиру в спальном районе города, довольно тихом, за 2000 в месяц я снял. Но как квартирка? Двухуровневая, 200 квадратов. Да-да, люблю я удобство и роскошь. Снять ее было еще легче. Заплати, она твоя. Есть такой бизнес здесь, когда люди покупают жилье я обустраивают его, а потом через такие фирмы сдают, даже не видя тех, кто его снимает. Две тысячи, конечно, не маленькие деньги, но мне плевать. Я сразу ее снял на месяц с условием, что могу в любой момент проплатить дальше. Вот так я стал обладателем своего временного жилья. Квартирка была интересна и находилась на последнем этаже девятиэтажного здания. У меня была своя мансарда, спортзал, четыре спальни и две ванные комнаты. Правда, спальни я назвал складом. Но и он здесь был отдельно. Теперь у меня есть куда возвращаться. Девушка-консультант поехала со мной и любезно мне все показала, а потом получила от меня деньги. Вот так я остался практически на мели. После этого я вернулся в отель и, забрав все свои немногочисленные вещи, перевез их в новый дом. Написал Андросову сообщение, что снял жилье, а затем отправил ему адрес, куда он сможет приехать в гости. Внизу была консьержка, которая следила за порядком и заодно предоставляла дополнительные услуги. «Если потребуется уборка, я все организую. Только скажите мне, и я сразу пришлю людей. Эта услуга, конечно, платная, но думаю, что вы, молодой человек, и сами понимаете». «Она деловая попалась и сразу решила посвятить меня во все нюансы». «Также можно договориться, чтобы вам готовили или, скажем, заказать банкет. Есть еще девочки, но это вы сами. Я могу только предоставить визитки надежных людей». «Ну, проституция — это хорошо, вот только я слишком себя уважаю». И считаю, что сам способен найти себе бабу на ночь. все же не урод, да и помню, как это делается с прошлой жизни. Кроме того, доступной бабой меня достали с той самой жизни. Здесь хочется разнообразия. Может, с княжной какой удастся поселиться. Потом, правда, придется разбираться с ее мужем, но ведь это будет потом. Сидя в доме, я задумался. Это все хорошо, но нужно двигаться дальше. Расходов много, как и дел. Посчитал свой бюджет и понял, что ему хана. Поскольку сегодня уже не стоит идти в разлом, тогда можно сходить и узнать за печатку и за свой особняк. все таки я даже в глаза его не видел. Возможно, переживаю и надумал чёрти что. А у меня там сарай с гнелыми досками. Вот, и тут мне помогла консьержка. За 5 рублей женщина меня просветила, куда мне надо попасть, и даже вызвала такси. Люблю сервис. «Я еду в администрацию города возвращать своё».